А вот и жалостная часть истории про убожество, и сцена меняется. Действующие лица тоже изменились. Я всё ещё присутствую, но с этой самой минуты по соображениям, которые я не могу обнародовать, я настолько изменил своё обличие, что узнать меня не сумеет даже самый искушённый читатель. Действие происходит примерно в пол-11 вечера в Гофурте в Баварии через несколько недель после капитуляции Германии. Штабной сержант X находился в своей комнате на втором этаже частного дома, где он и несколько других американцев были расквартированы ещё до перемирия. Он сидел на деревянном раскладном стуле возле маленького заваленного чем попало письменного столика. Перед ним лежал привезённый из-за моря роман в бумажной обложке. Только читать ему было неимоверно трудно. Роман тут ни причём, всё дело было в нём самом. Несмотря на то, что обитатели первого этажа обычно первыми набрасывались на книжки, которые ежемесячно присылали спецслужбы, Икс обычно доставался роман, который он бы и сам выбрал. Но этому молодому человеку не удалось пройти войну, не претерпев при этом никакого ущерба. Поэтому он битый час по три раза кряду перечитывал номера главок, а теперь пытался читать предложения одно за другим. Внезапно он захлопнул книжку, даже не отметив места, где остановился. Он на минуту прикрыл рукой глаза от режущего слишком яркого света голой лампочки, которая освещала стол. Он вынул из пачки сигарету и закурил пальцы у него заметно и безостановочно дрожали слабо постукивая друг о друга он слегка откинулся на спинку стула и курил совершенно не чувствуя вкуса уже несколько недель он смолил одну сигарету за другой почти беспрерывно дёсны у него кровоточили стоило лишь слегка тронуть их кончиком языка и он то и дела повторял эксперимент в эту собственную маленькую игру он иногда играл часами Он немного посидел, куря и повторяя свой эксперимент. Вдруг, как всегда, без предупреждения, на него накатило знакомое ощущение. Ему показалось, что его разум смещается с места и перекатывается, кувыркаясь, как плохо закреплённые узлы в багажной сетке под потолком автобуса. Он быстро сделал то, что привык делать уже несколько недель кряду, чтобы всё вернулось на своё место, и изо всех сил нажал ладонями на виски. С минуту он не разжимал руки. Его волосы не мешало бы подстричь, а заодно и вымыть. Он мыл голову раза 3 или 4 за 2 недели, что пролежал в госпитале во Франкфурте на Майне, но волосы набились полно грязи за долгий пыльный путь обратно в Гоффурт. Капрал З, который приезжал за ним в госпиталь, до сих пор гонял на джипе, словно в боевой обстановке, уложив ветровое стекло на капот, мол, плевать мне на ваше перемирие. В Германию Прибыли 1000 новых солдат. Разъезжая без ветрового стекла, как на поле боя, капрал Зэт хотел им показать, что он не из Стаковских, что его ни почём не спутаешь с этими новоиспечёнными сукиными щенками на европейском театре военных действий.